Глава 33. Шепот, что разносил слухи по ночному базару, был быстр и тих, но те, кто хотел его услышать, слышали. Хозел был не из тех, кто любит собирать слухи. Чаще ему не было дела до того, что происходит вокруг. У мага была лавка и доход от постоянных клиентов. Большего он не желал. Но затем появились двое детей, с которыми он заключил сделку, поставив на кон свою жизнь, а затем он задолжал одному сильному демону, И тихой мерной жизни пришел конец. «Я сдаюсь», — в который раз сказал маг. «Верявы не существует». Холт лишь недобро глянул на него, и Хозел отвел взгляд. Всякий раз, когда демон так смотрел, пробегали мурашки. «Существует, и ты знаешь, это не хуже меня». С этим Хозел спорить не мог. «Но мы не найдем ее, если королева сама того не захочет, а она явно не хочет». «Найдем». «Знаешь, а у тебя очень веские аргументы», — обиженно ответил маг. За последние сутки они не отыскали ни малейшего следа и ни малейшего намека на след хозяйки лесов. Хозял готов был сдаться, развернуться и уйти, и будь что будет. Светлый лес был бесконечным. По крайней мере, так казалось после многочасового нахождения среди нескончаемых деревьев и листвы. Мага до ума умопомрачения завораживали сотни оттенков зеленого и оранжевого, что царствовали тут. Капли дождя на кончиках листьев блестели в свете луны. Кроны деревьев, казалось, покрывала золото. Хозелу часто приходилось бывать в разных частях светлого леса. Он собирал здесь травы и растения, чтобы заготовить из них исцеляющие снадобья. И каждый раз, посещая лес ночного базара, лекарь удивлялся его красоте. В ночном базаре было два леса – светлый и темный. Холт еще помнил мрачность второго, в котором сражался с Маризом Райтом и победил его. Он чудом выбрался и был уверен, что ему помог сам ночной базар. А еще он не мог забыть ощущение пристального взгляда, въедавшегося в спину. Тогда уставший и лишенный сил демон думал лишь о том, как выкарабкаться и добраться до Дриад. По счастливой случайности он наткнулся на Жезе, но ее сила не была безграничной. По-настоящему энергию демона не могло восполнить ничто, кроме амулета, передаваемого из поколения в поколение. Холд знал и чувствовал, что времени осталось мало. «Даже несмотря на магическую поддержку Дриады, долго он не протянет, но этого должно хватить, чтобы выполнить свою часть сделки». «Когда я убивал Мари зарайта за мной кто-то следил». Холд погрузился в воспоминания. «Я думаю, мне хотели помочь добраться до Жеззи, не теряя сознания. Возможно, это и была Верява». «Постой!» Хозел остановился посреди леса. Его волосы выбились из хвоста. «Ты только что сказал, что убил Райта?» «Да. А еще я сказал, что, кажется, знаю, где искать Виряву». Ветер усиливался. «Но... но... Марис, он же...» У мага не было слов. Он смотрел во все глаза на Холда. Конечно, Хозел знал, как силен стоящий перед ним демон. Ходили слухи, что сам ночной базар даровал ему свое благословение. И та история с человеческим мальчиком... Никому прежде не было дозволено проводить человека в мир создания ночи, и тем более оставлять его. Демон спас жизнь простому человеку. Любому другому не было бы дела до умирающего. Многие не заметили бы его за стеной ночного базара, даже стоя к ней вплотную. Да если бы и не было никакой стены, если бы граница спала, жители ночного базара точно не стали бы тратить время на еле дышащего ребенка. Они скорее бы побежали в мир людей сбывать свои товары. Но этот демон, могущественный, страшный, сильный, спас человека. «Подумать только». В ночном базаре об этом ходило тысяча домыслов. Было сделано бесконечное число догадок и предположений, но никто не мог понять ни поступка Холда, ни того, чем руководствовался ночной базар, позволяя этому случиться. Никто не мог найти ни связи, ни логики, ни причины, ни следствия. Столько лет прошло, но о случившемся все еще помнили, будто вчера произошло. Убить Мари Зарайта было мало кому под силу. Оборотни жуткие и мощные. Эта мощь обычно бесполезна для торговли, но Райд был талантлив, азартен и дело знал хорошо. Марис пугал всякого одним видом. Путаться с ним было нежелательно, каждый так считал, и жители ночного мира связывались с оборотнем только при крайней необходимости. Некоторые догадывались, что он промышляет чем-то незаконным, но как докажешь? И кто захочет доказывать? И даже будь у кого-то доказательство грязных делишек оборотня, только отчаянный смельчак или бессмертный пошел бы против Мари зарайта. Но бессмертных здесь не было, и останавливать его было некому. А потом его остановил Холд. И это заставляло трепетать перед силой демона. И это он еще еле живой, подумал маг, и испугался еще больше. Из мыслей об ужасном величии Холда его выдернул голос того, о ком он размышлял. «Он же что?» «Мне нет дела до мертвого оборотня. Ты концентрируешься не на том». «Тогда нам нужно проверить то место, где была ваша схватка», — предложил, взяв себя в руки Хозел. Холд задумался. Он или считал теорию мага заранее несостоятельной, или очень не хотел возвращаться в темный лес. «Почему ты убил Райта?» — спросил маг, набравшись смелости. «Он не оставил мне выбора, напав на меня». Холд думал, стоит ли рассказывать Хозелу историю полностью, и решил, что дело, касающееся всего ночного базара, магу можно доверить. Я следил за одним из проходников, заолом. Мальчишка помогал Райту с незаконными сделками. Марис заключал их с любыми людьми и отправлял Заула передавать товар, найдя в границы ночного базара. Маг находился в полном замешательстве и недоумении, и не знал, как реагировать. Кусочки совершенно невероятной истории никак не хотели складываться в его голове. «Брежь в границе? Но как такое возможно?» «Не знаю. Это и нужно выяснить», — нахмурившись, сказал демон. «Что значит, что Марис Райт заключал сделки с любыми людьми?» «То и значит...» Маг вздохнул. На мгновение он и забыл о немногословности старого демона. Но хозел решил не сдаваться. Ему слишком сильно хотелось получить ответы, ведь если только что услышанная правда, то всему ночному базару и его жителям грозит огромная опасность. Если нет границ, то это плохо для всех смежных миров. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, и что это огромная проблема для всех, а не только для тебя одного». «Да». На этом разговор был закончен. Хозилу хотелось задать тысячи вопросов, но все они остались без ответа. Обычно ему не было дела до остальных. Он вел собственный бизнес и образ жизни. У него не было семьи, что для ночных торговцев было редкостью. Никому не хотелось проживать век за веком в одиночестве. Но мага все устраивало. А вот перспектива смерти его совершенно не радовала. Не успел он задать очередной вопрос, как Холд с очень серьезным видом сказал. «Ветер слишком сильный». Сначала маг впал в ступор от этого заявления. Кому какое дело до погодных условий, когда решается вопрос о жизни целого мира нечисти. Но потом он уловил мысль демона. «Но в светлом лесу же не бывает ветра», — уточнил Хозел. У Холда в мгновение выросли когти, будто демон готовился к атаке. У Хозела же, отродясь, не было никакого оружия. Никто прежде не нападал на простого мага-лекаря, и в конфликты он не влезал. Но сейчас он шел вместе с демоном, и проблемы можно было предвидеть. От ветра листва переливалась шорохом. Маг прищурился, чтобы в глаза попадало меньше пыли, но помогало плохо. Ты знаешь, что это? Спросил Холд. К сожалению, да, хозел сделал паузу. Это сельфиды, духи воздуха, и они не ходят поодиночке. Никогда не слышал о них. О них мало что известно, только то, что они не состоят из воздуха как такового, но являются его элементалями. Элементаль — мифическое существо, дух стихии, воздуха, земли, огня или воды. «Очень понятно», — объяснил, — язвительно прокомментировал демон. Маг хотел сострить что-нибудь, но не успел. Темное звездное небо разрезало сияющая молния, из которой вылетели три сельфиды. Они были быстры, словно ураган. Их тела были прозрачны и словно наполнены движущимся нагретым воздухом, который иногда можно увидеть над раскаленной под солнцем дорогой. Их силуэты выделялись, преломляя свет. Ноги не касались земли, голоса походили на свист ветра, а глаза были белоснежны, как облака, и внушали ужас своей пустотой. Сельфид практически нельзя было отличить друг от друга, разве что по росту. Перед магом и демоном предстала самая высокая сельфида. Хозел подумал, что она и есть их предводитель. «Дальше вам идти нельзя». Холд и так знал ответ, но все-таки задал вопрос. «Почему?» «Это граница между светлым лесом и темным, ответила сельфида и повторила. «Дальше нельзя». «Но нам нужно», — вмешался в разговор Хозел. Теперь все три Сильфиды смотрели на него, и магу казалось, что еще слово, и от него самого останется только воздух. Маг сглотнул, но не отвел взгляда. Он чувствовал, что духом нельзя было показывать своего страха. Две другие сельфиды, левитирующие на шаг позади, склонили головы на бок. «Зачем вам пересекать границу с темным лесом?» — спросили они слаженным дуэтом. Маг вздрогнул. Ему хотелось спрятаться за спиной демона. Он же сильный, убил Маризарайта, Райта, пусть защищает. А вот взгляд Холда не менялся. «Мы должны найти Виряву, королеву Светлого Леса». Хозел не знал, чего хотел больше — защиты или хорошенько стукнуть демона. Сельфиды хором засмеялись, этот хох отрезал слух. «Всемогущий ночной базар, помоги мне дожить», — мысленно взмолился Хозел, а затем сделал шаг вперед и задал самый глупый вопрос в своей жизни. «Что нужно сделать, чтобы вы позволили нам пройти?» Сначала сельфиды подумали, что маг верно шутит, но потом их смех прекратился, и ледяные руки предводительницы оказались сжатыми на горле мага. «Победить нас!» — таким же холодным голосом произнесла она. Магу никогда не приходилось применять свою физическую силу. В борьбе за лучшую точку в ночном базаре нужны были только смекалка и хитрость. А отбиваться от клиентов не приходилось. Они не жаловались на снадобье. Причин на то могло быть всего две. Лекарства действовали, и покупатель оставался довольным. Или же лекарство не действовало, но тогда и жаловаться уже было некому. Хозел не думал, что когда-то ему придется вступать в бой. Но предводительница воздушных элементалей душила его. Маг медленно нащупал на ремне со спины пару висевших там мешочков с травами и порошками. Кончиками пальцев удалось ухватить щепотку смеси белины и белодонны. Конечно, травы действовали только на тех, кто состоял из плоти и крови, и духи воздуха точно были не из этого числа. Но у мага не было ничего другого, только содержимое его мешочков. Хозел швырнул белый порошок в глаза напавшей. Сработал эффект неожиданности, и Сельфида отпустила мага, инстинктивно закрывая лицо руками. Это позволило выиграть время, но вместе с тем сильно разозлило предводительницу духов воздуха. Холд сражался с двумя остальными. Никогда прежде он не думал, что придется вступить в схватку с ветром. Острые когти демона просто рассекали воздух, не причиняя элементалям никакого вреда. «Эй, маг!» — перекрикивая ветер, позвал Холд. «Придумай что-нибудь, что поможет их убить или хотя бы ранить!» «Издеваешься?» «Нет, я серьезен как никогда. Мы не в выигрышном положении!» Хозелл отскочил в сторону от порыва ветра, который наслала на него Сельфида. «Я и без тебя это прекрасно вижу!» Глупый демон. Не хотелось признавать, но Холд был прав. Нужно было срочно что-то придумать, чтобы победить трех духов воздуха. Оказалось, что сражение с ветром было как минимум глупой затеей, а как максимум — обреченной на провал. Одна из Сельфид набрала полную грудь воздуха и выпустила его прямо на Холда. Он еле устоял, закрывая лицо скрещенными руками. Вторая подняла песок воздушным водоворотом и метнула в демона. Но тот смог увернуться, прижавшись к земле и откатившись. У Хозила дела шли не лучше. Предводительница попыталась вытянуть весь воздух из легких мага. Он чувствовал, как легкие сдувались, будто проткнутые шарики, а глотку сводила спазмом «Сейчас задохнется». В арсенале мага были только травы, а у демона проклятия и когти. Проклятиями Холт, можно сказать, и не пользовался никогда, только единожды, когда был еще молот и полон энергии. Подобные насылания отнимали слишком много сил и истощали почти до смерти, но вариантов было немного. Вернее, только один и был. «Огонь!» — крикнул Хозел. Он чувствовал привкус крови на своих губах. «Нужен огонь!» «Ты же маг, сотвори заклинанием!» «Я маг, но я лекарь!» «Да, ты лекарь, но ты маг!» Продолжал настаивать на своем Холд: Ты не пробиваем! Холд улыбнулся. Маг его понял. Всем магам дана сила, и все могут создавать заклинания. Но в ночном базаре каждый маг был специалистом в чем-то конкретном. Так товары становятся уникальными, а напряжение конкуренции снижается, хотя и не исчезает полностью. За свое место под Луной здесь сражаются все. С рождения магом подвластна любая магия. Но с возрастом какое-то конкретное направление, врожденная уникальность, начинает доминировать над остальными, подавляя, но не уничтожая полностью другие способности. В соответствии с самым сильным умением и выбирается род занятий. Кто-то мог сочетать даже несколько, останавливаясь, например, на алхимии и контроле сновидений. Хозел был предрасположен к травничеству и целительству. В теории он мог бы создать огонь, но никогда даже не пытался сделать это потому что не использовал никакую другую магию, кроме лекарской. Сельфида принялась атаковать снова. У мага не было времени, он сосредоточился, взывая к внутренней энергии, так же, как обычно, перед применением заклинания для исцеления. Только на этот раз пришлось углубиться в давно позабытые дали разума. «Хозил!» — окликнул его демон. «Получается!» Короткие слова Холда Хозил расшифровал как «поторопись уже», Мне сложно сдерживать двоих духов воздуха пока ты там развлекаешься медитацией надменный тип будто концентрация это просто хозел ощутил на пальцах жар на ладонях мага полыхал огонь черт возьми восторженно выругался хозел у меня и правда вышла маг направил созданную им энергию в сельфиту огонь поглощал воздух увеличиваясь и раздуваясь хозел покрывался потом стараясь контролировать огонь и не давая ему погаснуть. Его энергии не хватит на длительную поддержку магически созданного пламени, тем более руки, пускай и избавились от него, все еще продолжали болезненно гореть, как при сильном ожоге. Как только огонь поглотил первую сельфиду, Хозел направил энергию ко второй, а затем и к третьей. Когда последний дух воздуха исчез в горящей сфере, маг упал на колени, уперевшись ладонями в землю и жадно вбирая воздух, и огонь тотчас схлопнулся и исчез. «Молодец!» Сказал Холд. Хозел бросил на него злобный взгляд. Я сделал за тебя всю работу, проворчал он. А я вообще-то лекарь, если ты забыл. В таком случае ты крутой для лекаря. Хозел пылал гневом. Ты бесполезный демон, и зачем я только связался с тобой на свою голову? Я спас тебе жизнь тогда. А сейчас мы уже в расчете, ведь я только что спас твою. Может, освободишь меня от сделки? с надеждой произнес Маг. Не могу. «Ты же знаешь, мы обговорили условия и должны им следовать. Ты должен помочь мне очистить ручей, а для этого спасти лесную королеву». Хозел не ответил. Темный лес был точно таким же, каким его запомнил Холд. Мрачный, холодный. На небе не звезды, а сквозь густые кроны деревьев мог проникнуть только случайный отблеск света луны, но он тут же поглощался тьмой. Демон ориентировался по хрусту под ногами. Чем дальше он шел, тем меньше веток было. Деревья росли все реже, и вот уже ничего не осталось, кроме пустоты. Воистину проклятое место. «Ничего не вижу», — пожаловался Хозел, впервые оказавшись в этом уголке ночного базара. «Поэтому лесы называют темным». Но темнота была не так уж и плоха. Маг показал демону неприличный жест и беззвучно, одними губами, сказал все, что о нем думал, и не был тут же растерзан. «Можешь снова создать свой огонь». — спросил Холд. Вероятно, но тогда у меня не останется сил. Эта магия спрятана в недрах разума, ее тяжело доставать и контролировать. Раньше я ее не использовал. Демон промолчал, обдумывая его слова, а затем снова спросил. — Те три сельфиды мертвы? Хозел покачал головой, но демон этого не увидел, поэтому пришлось объяснять. — Нет, я временно растворил их в огне, но духов воздуха не так просто убить. «К тому же моя магия не самая мощная». «Хорошо. Но жаль, что сельфит нельзя допросить. Тогда мы бы знали, куда...» На этом его голос затих, как и звук шагов. Маг не видел собеседника. Они шли вслепую, и его сковал страх. «Холд?» — осторожно позвал Хозел. Никто не отозвался. «Это не смешно». Магу ничего не оставалось, как создать магическое пламя, которое заплясало на кончиках его пальцев. Огонь был небольшим и тусклым, но его хватило, чтобы увидеть перед собой демона. «Ты чего?» — испуганно спросил маг. В ответ Холд только показал наверх. Хозел не имел понятия, как демону удалось разглядеть что-то в таком мраке. Наверное, на то он и был демоном. Маг поднял над головой огонь в руке. Его сердце замерло, а по телу пробежал неприятный холодок. На одной из толстых дубовых веток лежала верява. «Это и есть хозяйка лесов?» На всякий случай уточнил Хозел, хотя никаких сомнений у него почему-то не было. На этот раз Холд ему ответил. «Уверен, так оно и есть». Хозел послал с ладони маленькую тусклую сферу, светящую, как издыхающий фонарик, поближе к силуэту. Глаза Верявы были закрыты. Она не спала, но и пока еще не была мертва. Королева выглядела подстать своему званию. Длинные русые волосы волнами спускались почти до земли, подобно водопаду. В них распускались бутоны цветов. Одежда Верявы была украшена самыми разными драгоценными камнями и покрыта золотой вышивкой. Ее запястья были увиты тонкими браслетами, а в ушах висели сережки из розовых аметистов. Девушка была краше любой нимфы из тех немногих, что доводилось видеть Хозилу. Ее прекрасная внешность зачаровывала и манила. Но, несмотря на это, маг не мог не хмуриться от несостыковок в картине. Зачем кому-то похищать Веряву и заключать ее в темном лесу? Огонь начал истощать Хозела, и пламя пришлось затушить. Пространство снова погрузилось во всепоглощающий сумрак.